Глава 19. Дорога в заповедник. Утро выдалось пасмурным. Небо затянуло рваными облаками, и солнце время от времени проглядывало сквозь них. Однако вертки и стрижи летали высоко, и это давало надежду, что дождя все таки не будет. Мария вышла из девичьей комнаты и потянулась. Что вчера случилось? спросила она, но не дожидаясь ответа, вышла из терема. Спустившись с крыльца, я наблюдал, как девушка с видимым удовольствием плещет воду себе в сонное лицо. Служка угодливо протянул ей полотенце. "Это нас сморил воздух Лукоморья", пояснил я. "Староста обещал, что станет легче после завтрака". Ох, рядом оказалась Алина, потирающая живот через футболку с логотипом снежинки. "Я еще вчерашним ужином сыта, стоило ограничиться чаем и лечь спать с пустым желудком?" Вскоре к нам присоединился Суворов, выглядел он на редкость свежим. Давно так не высыпался, поделился Сергей. Тут прям таки волшебный воздух. Набери с собой в контейнер, проворчал Иван. Он как раз возвращался с тренировки остановившись у крыльца, скинул взмокшую футболку, демонстрируя накаченный торс, покрытый татуировками. А потом толкнул сестру Бедром и тут же сгреб ее в охапку. "Фу, умойся сначала", проворчала девушка. "Ты решил все силы на площадке оставить?" «Я Аселеон как никогда, пожарски напряг бицепс, но это не произвело на сестру ровным счетом никакого впечатления. Так и скажи, что пытался обаять селянку и искал внимание старостиной дочки. Мне хватил предыдущий. Парень скривился, той, которую княжич Шереметьев заморозил. Если б я знал, что ты положил на нее глаз, то позволил бы выстрелить в себя. Олег вышел из небольшого сарайщика, сколочного прямо во дворе с баком наверху. Подумаешь, пуль в животе. Это ж такая мелочь, если на кону сердечные дела знаменитого Ивана пожарского. Там вода холодная, осведомилась Алина. Ее брат неопределенно пожал плечами. Я ее согрею, предложил Суворов, погладил девушку по руке и пошел к душевой. Мне подумал, что он стал значительно смелее, как только мы покинули город. Зря лишь расходовать силу, проворчал Олег, провожая взглядом приемного родича. Ледяной принцессе не помешает взбодриться. Алина показал ему язык и направился следом за Сергеем. Ты сам ее упустил», — тихо буркнул Миша Реметьев, заметив, что я наблюдаю за его сестрой. Ты не понимаешь, ответил я. Именно, только дурак мог сдаться без боя, чтобы потерять ее. — она не трофей, оборвал я Олега. Алина сама выбрала того, кто ей по душе, потому что имела на это право. Мне казалось, что тебе она нравится. А для этого мы должны быть парой, усмехнулся я. Тогда очень надеюсь, что я тебе никогда не понравлюсь. Придурок, фыркнул парень, но шутку оценил и улыбнулся. Этот Сергей начал я приготовившись к насмешкам он мне показался порядочным человеком он потерял все, что было для него важным я знал его до того как вся его семья погибла после такого люди меняются заметил я мы приняли его как родного может мы и ледяные но души у нас не холодные не сомневаюсь кивнул я наблюдая как суворов довольно быстро согрел силой бак с водой Проверил, насколько тёпло она стала, и только после этого сделал приглашающий жест в деревянное строение. Благодарно кивнув, Алина вошла. Парень закрыл дверь душевой и направился к нам. Какие у нас планы на сегодня? Он вопросительно взглянул на меня, словно признавая мое лидерство. Сейчас соберемся и решим, успел ответить Олег, прежде чем я открыл рот. Надо узнать, как спалось с нашим помощником», — предложил я. Пусть ещё раз проверит оборудование. А что там с навозом? вдруг спросил Иван. Ты собирался делать какую-то ловушку? А я-то надеялась, что мне это приснилось? засмеялась Марья. Ты ведь говорил несерьезно?» Просто хотел пожарского обмазать во сне. Я развел руки в сторону, а потом сказать, что приманка не сработала. Я так и знал, фыркнул Иван. Чего еще ждать от темного?» Калитка отворилась и в проеме показалась голова старцы. Он оценил обстановку, лишь потом распахнул дверь и вошел во двор. «А я думал, вы еще зарюете?" он поклонился. "Как вам спалось? У нас близ Блислукоморье с почитаю. все спят без задних ног. Это вам не город". В руках у мужика был кувшин, который он беззастенчиво протянул мне. "Вы желали молока утреннего, миздерь?" Я потянулся за угощением и в последнее мгновение словно случайно выпустил кувшин из рук. Мария подхватила его потоком воздуха, но моя тьма, спрятавшись в длинной утренней тени, дернула посуду вниз и расколола каменную дорожку. "Как так?" поразился Иван и посмотрел на сестру. "Теряешь хватку, дорогуша? Может, это старость?" Тот я гляжу, у тебя седина на виске пробилась. Девушка молча отвесила подзатыльник братцу и пожала плечами. Я же рассудил, что это молоко привезли неведомо откуда. В него вполне могли подсыпать какую-нибудь гадости другие жители деревни. Они ведь не приносили клятвы верности темному ведьмаку. Пахом же смущенно посмотрел на меня, но я его успокоил. Значит, в другой раз угощусь. Спасибо за заботу, добрый человек. Староста закивал и кликнул долговязоу парнишку, который топтался у ворот. Убери черепки и вели мамке нести кувшин. Не когда нам трапезничать», — рисковато, отозвался Олег. Перекусим снеками из своих запасов, когда проголодаемся. Они привычнее и в животах не будет тяжести. Мы ж сюда не объедаться приехали. Дело говоришь, согласился я с ним. Несмотря на проведенный накануне ритуал, я не мог быть уверен, что староста не попытается выкинуть какой-нибудь фокус. "Это твой сын?" спросил я, словно между прочим, глядя на ловку у деревенского парня, который убирал осколки. Средний, кивнул мужчина сразу напрягся. "Он пойдет с нами", тотчас потребовал я. "Любим мы старостиных детей". Олег покосился на меня, но возражать не стал, видимо, решил, что спорить по таким пустякам не стоит. Я вам выдам любых сопровождающих. Глухо пообещал пахом и бросил на отпрыска мрачный взгляд. И Пронька своим пойдет, стало быть. Проньк просияла очевидно, не осознавая всей опасности предстоящего приключения. Моим товарищам было все равно, и они отправились к помощникам, чтобы забрать свои вещи и переодеться. Я же ушел в свою комнату, где оставил рюкзак, который накануне забрал с собой. Еще раз проверил целостность вещей, и переоделся. В очередной раз мысленно поблагодарил своего куратора за хороший костюм, который не просто был эффектным, а еще и удобным. Во дворе тем временем мои товарищи наносили на руки руны. Когда я вышел наружу, то заметил внимательный взгляд Марьи, но девушка тотчас отвернулась и сделала вид, что я ей не интересен. Итак, начал Олег, когда мы встали в круг. У нас есть план пройти по тропам Лукоморья с помощью местных проводников. Посмотримся, определимся, с кем имеем дело. Предлагаю разделиться на пары. Не думаю, что разделяться в чаще леса уместно, возразил я, вспомнив ту мохнатую тварь, которая появилась вчера во дворе. Пусть коптер пролетит над деревьями и оценит обстановку сверху. Нам можно будет двигаться цепочкой и следить за теми, кто идет позади, чтобы наверняка не потерять никого. Ты думаешь все настолько серьезно?» — нахмурился Суворов. Может, ты знаешь чуть больше, чем мы все? Нам не стоит рисковать, и надо быть осмотрительными, пространно пояснил я. Лучше сегодня разведаем обстановку, а потом решим, как действовать дальше. Разумно, кивнул Олег и спросил у остальных: кто-то не согласен? Ведьмаки переглянулись, но возражений не было. Спустя время коптеры поднялись в небо и понеслись в сторону заповедника. Помощники деловито настраивали картинку, негромко переговариваясь между собой. Алекс кучающе жевал травинку. Суворов полголоса что-то рассказывал улыбающейся Алине. Иван продолжал подкалывать сестру, которая что-то вяло ему отвечала. Мне вдруг отчаянно захотелось прямо сейчас приказать старости выдать всем сонное и отправиться в Лукоморье одному. Останавливало лишь осознание того, что я наверняка погибну, даже не дойдя до цели. Проводники к моему удивлению не были или откормленными, как остальные дружинники. Это были вёрткие парни с небольшими котомками за плечами в светло-зелёной одежде в удобной обуви. На шее каждого из них я заметил странные амулеты из дерева и ниток. Они напоминали примитивных человечков, но от более подробных изучений меня отвлек управляющие коптерами. Обстановка спокойная, сообщил он. Затем указал на пару участков на карте. Вот тут сигнал прерывался, картинка пропадала. Я поманил проводников, которые стояли поодаль и лузгли семечки. Здраво будьте, они поклонились. Как вас звать? Леньками нас кличут, сообщил один, который был чуть выше остальных. Я длинный Ленька, тот вон, он указал на рыжего парня. Рыжий, догадался я. А я Щербатый Ленька, — сообщил третий, оскрешился сколотыми зубами лысый буркнул четвертый и стянул с себя мятую кепку, показав гладкий череп. Скажите, что тут за место? я ткнул в точку на карте, где пропадала связь. Бревно поваленное, осторожно ответил щербатый. Мы там обычно оставляем лишние вещи. Какие? уточнил Олег. Парни почему-то смутились. отвечайте, недовольно велел Пахом. Когда кого-то ведём, то все, что с собой понабрали лишнего, там и сгружаем. "Кого туда водит?" нахмурилась Марья. "Да понятно, что туристов", махнул рукой Иван. "Я видел, что на площадке для тренировок кто-то паркует машины. Там много следов и всякого мусора, вроде сигаретных бычков, которые явно не принадлежат местным". Пахом вдруг принялся чесать красную шею. То есть туристы идут в лес, а вы уже там у бревна сообщаете им, что тащить с собой гаджеты, провиант или палатки не стоит, спросил я. Ну они ж сами ныть начинают, что тяжело им и что телефоны не работают, замялся Щербатый. И куда эти вещи деваются? насторожился Олег. Какие? Ну те, что вы у бревна оставляете. Проводники замялись и оглянулись на старсту, а тот предпочел сделать вид, что ничего не заметил. Да и говорить уже. Мы и так поняли, что вы приворовываете, — мрачно приказала Алина, и я поразился тому, какой суровой она умела казаться. Часть вещей я себе в котомку складываю, длинный Ленька шмыгнул носом. потому как иду последним, отстаю, потом отдаю пахому. а остальное я решил не акцентировать внимание на присвоении чужой собственности. В конце концов, туристы должны думать головой и понимать, куда суются. Остальное пропадает мрачно бросил лысый Кто-то ведь забирает, настаивал на ответе Алина. Когда мы идем обратно, то вещей уже нет. Длинный облизнул пересохшие губы. Выходит то, что я в котомку положил, считай, спас от нечисти лукоморской. Вам всего лишь стоит проверять рюкзаки идиотов, которые собираются в поход, скривился Суворов. И сразу оставлять тут все лишнее. Мы просто падальщики. Мы никого не убиваем. — возразил рыжий, который до того молчал, и всех ведем по крайней тропе, куда нечисть не суется, и приводим обратно. А чего вы им показываете? Парни опять смутились, но не стали ждать понуканий. — У нас чучело припрятаны кое-где. Их можно за веревки дёрг тяни шаволиться, и свистки, которые удобно незаметно приоткрыть для ветра, будет звук жуткий. Театральная постановка умилилась Марии. А нас по какой тропе собрались вести? тут же спросил я. Вам же над клянтом у камня Видавского. Высокий Ленька провел пальцем по карте, указывая излучину реки. И придется идти по дуге, чтобы обойти все нехорошие места. Да у вас тут все схвачено, изумилась Марья. — Зачем вам тогда ведьмаки, если вы так хорошо ориентируетесь в лукоморье? Парни посмотрели на старство, и тот уже не смог молчать. Синод приказал оказать вам содействие, говоря, что в соседних деревнях пропадают люди. У вас не так? Мария сощурилась. Пахом бросил на меня испуганный взгляд, который меня вовсе не смутил. У нас род никто не пропал, кроме нескольких гостей, но те дурные были хмельные, ночью пошли в лес. Я не верил, что несчастные были пьяными. Скорее всего, кошка заманила их в чащу, чтобы восстановить численность жителей в приграничной зоне. Этослав Проводников, мы с ведьмаками встали в круг. Мне все это не нравится, сразу пояснила Алина. Разве то, что они делают законно? Мы можем закрыть глаза на маленький бизнес этих деревенщин, раз он никому не мешает, предложил Суворов. Если мы поднимем шум, то чем это нам поможет? Ну, вводят они в лес всяких адреналинщиков, дурят их, и что с того? Если кто-то готов рисковать своей шкурой ради того, чтобы себе нервы пощекотать, то невелика потеря. Если этот бедолага сгинет. Алина недовольно поджала губы и посмотрела на меня, ожидая поддержки. Мы вернемся и все решим, негромко пообещал я. Давайте сейчас сконцентрируемся на действительно важном. Нам надо дойти до видовского алтарного камня, и разведать обстановку и при этом остаться живыми. Думаешь, тут правда может быть опасно? беспечно спросил Иван. Я доверяю своему чутью, ответил я. Вам самим не кажется, что на вас кто-то смотрит из исчаще? Все напряглись, но ответила только Марья. С того момента, как ты пропал на дороге, мне не покидало это странное чувство, но я думала, что это просто нервы сдают. Ты нервничаешь? Озаботился пожарски, но сестра от него лишь отмахнулась. Предлагаю быть осторожными и не геройствовать. Если понадобится, доснимем да кадры, где каждый покажет себя лучшим ведьмаком. Я заметил, как помрачнел Суворов, но сейчас будем осмотрительными. Возражений не было. Все настроились на серьёзный лад и принялись осматривать свое оборудование. Алина переоделась в закрытый брючный костюм, натянула удобные ботинки. "Что?" спросила она, заметив мое внимание. "Ты ведь не думаешь, что я по лесу буду бегать в юбочке?" "Прошу, что куратор одобрили," ответил я. "Не одобрили," девушка вздохнула. Но я сказала, что кормить комаров и рисковать распорой шкуру о какую-нибудь ветку не стану. И правильно, Марья хлопнула девушку по плечу. Надо заботиться о своем комфорте, а потом уже об имидже. Тебе хорошо говорить, Шереметев с тоской посмотрел на куртку подруги. Я хотела корт подстричься, негромко сообщила Марья, — но пришлось оставить длинные косы, они очень неудобные во время боя. Понимаю вздохнула Алина и свернула свои волосы в тугой узел. Не стану я ходить по лесу с распущенными. Пусть кураторы хоть позеленеют от злости. Победители не судят. Олег подошел ближе и приобнял сестру, пообещай, что не станешь делать глупости и будешь умницей. Продолжил за него княжна и прильнула к брату. Не беспокойся, я тебя не подведу. Я переживаю за тебя, а не за репутацию семьи. Парень коснулся губами ее лба. Мы все тобой гордимся, тебе нечего доказывать. Если тебе настолько неприятен твой образ, то по возвращению домой мы его поменяем. Хорошо? Не стал отказываться Шереметьево. — Вот и славно, княжич перевел взгляд на меня, но говорить ничего не стал. Я и так понял, что он хотел до меня донести. Мне и без того было ясно, что следует приглядывать за самой младшей в нашей группе. Выдвигаемся, скомандовал я, и вся компания направилась в сторону заповедника. Где-то у горизонта полыхнула молния, до нас донесся глухой раскат грома. Только дождя нам не хватало, проворчал Иван. Не извольте беспокоиться, тут часто молнии бьют. Но не будет дождя, милздаль», — сообщил Рыжелёнка. Ты точно знаешь? Так лягухи квакают в ручье звонко, улыбнулся Щербатый. Вот в такие моменты я завидую деревенским, проворчал Суворов и сделал глоток из небольшой фляжки. Мы ступили в тень деревьев, и тропа повела нас в глубину Лукоморья.